Глава вторая Пять часов спустя я шагала по гулким коридорам Лувра, спасаясь бегством от напора иностранца, испорченного в колыбели моды и цивилизации. Вот и встретились. Как он мог мне такое предложить? Или он предлагал и раньше, просто я не понимала нюансов языка? Кошмар! Паркет разлетался перед глазами, сливаясь в одно смазанное пятно. Нет, я не плачу! «Я сильная, и ком в горле ни при чем. Просто хотелось сказки, а не...» Скабрезный шепот Франсуа повторялся гонгом в моих ушах, вызывая тошноту и перебивая мысли, шумящие громче зазывал на французском базаре. Я содрогалась. Этот француз казался таким милым в переписке, а сейчас будто грязью облил. «Как он посмел?» Ему он и Лиза не постеснялся. Обогнув очередную толпу с гидом, я притормозила и перевела дух. «Куда я бегу?» «Подальше от Франсуа», — подсказал разум. Я уставилась на табличку над лаконичными фигурками в юбке и штанах. «Закрыто». А здесь можно было бы спастись от взглядов и картин, от помпезного искусства и неприглядной реальности в простоте белой кабинки. Я не привыкла проявлять эмоции на публике, «Достоинство — это красиво!» Но его-то и попытались растоптать. Хотелось выдохнуть и расплакаться. Разве это не полный дефолт? Сделать рывок на последние деньги, чтобы всё изменить и не прогибаться под родственников, и получить взамен предложение о грязных игрищах в красной комнате, жирные губы и пошлые руки? Нет. С дрожью внутри я подошла к служащей в сером платье, и спросила на своем скудном французском, где найти другой туалет. Та протараторила, словно соревновалась с кем-то на скорость. В смеси иностранных звуков показалось, что меня посылают на девяносто первый этаж, в портал, где приземляются инопланетные корабли. Да... Я все-таки его нашла. Заперлась, выплакалась, подправила глаза карандашом. Вышла по-прежнему растерянная. Что теперь? Кафель под ногами, как путь пешки по шахматной доске. Над головой невероятные потолки резной роскоши, вдох, полный грудью музейного воска, раскрытая дверь, помнящая королей. Лувр. Я взглянула на вывеску «Египетский зал», и сквозь тучу отчаяния пробился проблеск тепла. Египет — еще одна моя несбывшаяся мечта. Сюда я просто обязана заглянуть, хоть что-то хорошее. Только ради этого стоило оказаться в Париже. Отделанный красным деревом с позолотой зал встретил меня внушительной фигурой фараона из черного камня. Сердце замерло от того, что невероятная красота древности оказалась так близко. Медленно обходя витрины, я залипла взглядом на утончённой фигурке богини Исиды с выставленными вперёд ладонями. К счастью, мне не был нужен французский на табличках. Я сама могу рассказать многое. Я историк по образованию. Я люблю всё это, но предала. Взгляд наткнулся на миниатюрные алебастровые статуэтки Нефертити и Эхнатона. Снова волна тепла в груди, ностальгия. Всегда хотелось разгадать тайну этой пары реформаторов. Чего только о нем не говорят. Еретик, гений, просветленный пророк. Она его богиня. Как было на самом деле? Я бы хотела разобраться, но великого археолога из меня не получилось. Чтобы ездить на раскопки в край пирамид, учиться надо было в Москве и оплачивать поездки самой. А папа говорил, деньги не главное. «Ладно, не будем о грустном». Здесь и сейчас все было пропитано Египтом. Потушенный разочарованиями интерес, как лис с носом по ветру, постепенно разбудил в душе забытое чувство студенческой жадности, когда хочется побольше впитать, узнать, присвоить, пусть это будет лишь унция воздуха, коснувшегося тысячелетних шедевров. Я остановилась у головки юной царевны Меритатон. Старшая дочь Нефертити и Эхнатона. В блике стеклянной витрины отразилось мое лицо. Как раз перед поездкой я перекрасила волосы в смоленой. В коротком льняном платье, в босоножках с тонкой перепонкой, с легко ложащимся на кожу загаром и подведенными стрелками глазами я неплохо смотрелась среди статуй, вот только смартфон в руке выбивался из антуража. Я снова поймала на себе недоуменный взгляд двух пахнущих, как булочки, старушек. Взглянула на телефон и обнаружила десять пропущенных от Франсуа. Вспыхнув, я стерла контакт и, спрятав гаджет в сумочку, принялась рассматривать артефакты Амарнского периода. Это время правления Эхнатона, фараона XVIII династии, перенесшего столицу в новый город Ахетатон на территории нынешней деревушки Тель-эль-Амарна. «Какое невероятное богатство! Лучшее место, чтобы забыть о гадах!» Время проглотили яркие саркофаги, расписанные цитатами из книги мертвых. Ни одного лишнего знака изображения, хотя непосвященный скажет затейливые картинки. А я их читаю. С трудом, если честно. Медленно расшифровывая забытые иероглифы, я затихла с мыслью о том, что древние специально так тщательно провожали мёртвых, чтобы потом мы, живые, узнавали с надгробных памятников настоящую историю. При виде мумии, тщательно перебинтованной серыми тканями, стало не по себе. Я отвернулась и заметила фреску. Любопытство потянуло к выставленным под стеклом, вырубленным археологами, плитам из царской гробницы – в неприметный и не вызывающий особого интереса уголок с зарезными колоннами и величественными статуями. Древний камень экранировал людской гул. Здесь было очень тихо. Рука сама потянулась к цветным рельефным письменам и крошечному ангху, который соколиноголовый бог подносил к губам усопшего фараона. Я наткнулась на стекло и отдернула пальцы, устыдившись собственного порыва. И услышала совсем рядом на родном русском. «Так вы говорите, что египтяне использовали в основном струнные инструменты. Разве нельзя сделать такие же?» «Можно, но что вы предлагаете на них играть? Египтяне не писали нот. Предлагаете подобрать на Систрах подмосковные вечера?» С усмешкой произнес бархатный, от чего-то знакомый баритон почти за моей спиной, и вдруг совсем другим тоном заметил: «Вы обратили внимание, как сидят каменные фараоны, а их лица? Скульпторы ваяли статуи, чтобы раскрасить жизнь фараонов в царстве мертвых, но больше постарались для живых, для нас». Интересная идея, причмокнув, ответил собеседник. «А вы читали книгу мертвых?» Баритон не ответил. Захотелось увидеть, кто же произносил мои собственные мысли вслух. Двое мужчин стояли прямо за колонной. Один полный, с потеющей шеей и кудрявыми, подернутыми проседью волосами ниже ушей, очки и смачные жирные губы. Второй — высокий, стройный и, подумалось, гибкий. Так красиво сужался его торс, обтянутый черным трикотажем, от широких плеч к талии. Очарованная голосом и силуэтом, я вытянула шею и немного склонилась. Ключ из моего кармана выпал на пол. Мужчины обернулись. Вдох, и я с размаху, будто в пропасть, полетела в его глаза. На мгновение темные они оказались зелеными, цвета вечерней листвы тенистого сада. Слишком выразительные, будто подведенные ресницами нижнего века, они смотрели на меня пристально, с удивлением, как на упавшую с головы сфинкса кошку. Во мне что-то проснулось, теплое. Где я видела это лицо, немного удлиненное, с четко очерченными скулами, очень мужским подбородком, прямым носом, аккуратными линиями бровей, с чувственными губами, продуманной небритостью, и такой стильной стрижкой. И вдруг я осознала, что смотрю на звезду нашего шоу-бизнеса Макса Финна. О, -о, О, он интересуется древним Египтом? Сто баллов в карму, несмотря на репертуар. Все это пронеслось в голове за мгновение. Я смутилась, подняла ключ и ретировалась, чувствуя плечами его взгляд. Толстяк сказал что-то еще, Фин не ответил. Смотрел мне вслед. Захотелось обернуться, но я погнала себя дальше. «Куда мне? В дамскую комнату? Это служебная? Тоже сойдет?» Я захлопнула за собой дверь, в груди стало тесно, как если бы я пробежала стометровку. «Отчего я волнуюсь? Из-за взгляда незнакомца? Хм, глупости!» Однако сердце шумело, как заведенная после зимнего сезона карусель в первый день весны. В животе горячо, в ногах слабость, по щекам жар. Они подумали, что я подглядываю? Неловко вышло. Я тут же себя оборвала. Почему неловко? Я так протестую против серой жизни и одновременно боюсь просто посмотреть на мужчину, который понравился мне, а не родственникам? Глупость. Мрак. Мрак. Подумаешь, звезда, а я ищу яркости. Я сильная, цельная и красивая. Да, я это знаю. Я толкнула дверь своего укрытия к подсветке застекленных ниш, за сфинкса с лицом упитанного завхоза египетских палат. Фин никуда не ушел. Он стоял и смотрел в проход, будто ждал меня. Наши глаза встретились снова. Мои щеки залились жаром и, наверное, румянцем, но я не отвернулась. «Очень красивый», — подумала я, на автомате продвигаясь вперед. «И если бы не пел то, что поет, я б сказала «Аристократ». Глядя на него, я подошла почти вплотную и проследовала дальше, не сворачивая с курса, как ледокол. Фин, будто забыв о спутнике, пошел со мной рядом. Всего пару шагов из уголка за колоннами в большой зал. Толстяк поплелся за певцом. Фин вдруг остановился и сказал мне, поднимая глаза к древнему своду над головой. «Эта арка точно сделана для свиданий, вы не думаете?» «Возможно», — осипшим голосом ответила я. «Точно. Завтра утром», — подмигнул Фин. Мое сердце подскочило к горлу от изумления. Я в самом деле это слышу от того, кто не сходит с экранов и прыгает из шоу в шоу? Вряд ли египтяне ходили на свидание в нашем с вами понимании. Недавно снятый сериал про Тутанхамона полная историческая туфта и невежество, — встрял толстяк. «Эх, друг мой, только не говорите, что вы бы повесили сюда мелу для поцелуев!» а мела в пустыне не растет», — вырвалось у меня. «Именно. Зато там пропасть папирусов, если свернуть ближе к Нилу», — рассмеялся Фин и обласкал меня взглядом, от которого стало совсем жарко. Мы оба сделали шаг вперед подаркой. Возникло до странности знакомое чувство, как дежавю, смятение от желания прикоснуться. И толпа. Она метнулась к нам, точнее, к нему, уйма стильных мужчин и женщин. «Макс, где вы ходите? Мы вас потеряли? Скорее, у нас мало времени! Фотограф ждет, это сумасшедший дом! Бешеный тайминг сегодня!» Говорили все разом мгновенно выпавшему из контакта со мной Финну. Какие-то девушки с придыханием произнесли его имя. Очередь выставленных вверх камер мобильных телефонов. Я отошла в сторону. Вот и реальность. Но сердце продолжало неистово колотиться, словно я только что прикоснулась к чему-то настоящему. Странное все-таки имя. Макс Финн. Когда я вышла из египетского зала, еще один представитель искаженной реальности, француз по имени Франсуа, рванул ко мне навстречу. Такой же милый на вид, как и на фото в Тиндере, с ямочками на щеках, в джинсах, в красных кедах и с мятым рюкзаком. Даром, что извращенец. «Эй, Дамира, ты куда сбежала? Ищу тебя по всему Лувру. Пойдем ко мне!» Гневное чувство вернулось. Но сейчас я почувствовала себя сильной, словно египетский зал вернул меня себе. И я просто сказала, как смогла на английском. «Больше ко мне не приближайся. Никогда!» Рука у меня тяжелая. Франсуа опешил. Для меня он остался позади, как и его фразы в спину. — Погоди, мы еще встретимся! — Нет, — мотнула я головой и направилась к выходу из Лувра. Ничем не хотелось разбавлять впечатление после Египта. Я увидела то, что хотела. Три ступеньки вниз, и вдруг рядом послышался мужской голос. «Прошу прощения, мадемуазель, можно сделать вам предложение?» Деловой солидный мужчина с проседью в каштановых волосах в серой пиджачной паре обогнул меня и встал на лестнице, преградив дорогу. «Предложение?» — опешила я, только теперь понимая, что разговор мы ведем по-русски. Уже облегчение. «Да, вы модель?» «Нет». «Не пугайтесь, я не маньяк и не проходимец. Ваш типаж идеально подходит для нашего проекта», заявил пиджачный господин и протянул визитку. На ней значилось «Дмитрий Макаров, исполнительный продюсер компании «Синема Джоуль». «Что ему от меня нужно?» В голове мелькнула мысль о фильмах для взрослых и омерзение. «Вы ошиблись!» — резче, чем нужно, ответила я. «Я не модель и не актриса, какая бы ты ни была. Я историк». «Историк? Прекрасно! Тогда же лучше!» ответил господин Макаров и кивнул мне за плечо. «В египетском зале я вас и заметил. Посмотрите на досуге в сети, что мы снимаем. Вот здесь указан сайт, инстаграм-аккаунт. Вы красивая девушка и типаж отличный. Для вас это возможность получить новый опыт и чистый заработок». Складно звучало, но возможности на голову не падают, если они не кирпичи. «Я не модель», — повторила я. Он добавил. «Мы снимаем клип для Макса Финна на тему Египта». «Для Финна?» «Про Египет. Завтра в одиннадцать», — подтвердил тот. «Перед собеседованием позвоните». Он сунул мне в руку визитку и ушел без лишних слов. Я обернулась. В толпе замаячил Франсуа, злой, как призрак Лувра. Облизнув губы, я пустилась вниз по лестнице и на воздух. Поистине странный сегодня день. Не удивлюсь, если там, над облаками, развернулся парад планет, и Сириус, которому поклонялись египтяне, решил выйти из сумрака.